Позвоночный столб, позвоночный столб, коль на фарта состоит из 33-34 позвонков и делится на 5 отделов. Шейный, который включает 7 позвонков, грудной 12 позвонков, поясничный 5 позвонков, крестцовый, пять позвонков, и копчиковый, 4-5 позвонков. Крестцовые и копчиковые позвонки срастаются, образуя крестец и копчик. Все позвонки построены по определенной схеме, но в то же время позвонки каждого отдела имеют свои характерные особенности. Позвонок фортебра состоит из тела, корпус, фортебрая, расположенного впереди, и дуги, аркус, сарте брай, обращенные назад. Они ограничивают позвоночное отверстие. От дуги отходят три парных отростка. Поперечные, верхние суставные, нижние суставные и один непарный отросток, остистый. Остистые отростки направлены назад и при сгибании позвоночного столба могут быть прощупаны. Конец 66-й страницы. Вместе месте соединения дуги позвонка с телом на ней с каждой стороны имеются по две вырезки, верхняя и нижняя. Нижняя вырезка обычно более глубокая. При наложении позвонков друг на друга позвонковые отверстие составляет вместе позвонковый канал каналис бралис А вырезки соседних позвонков образуют межпозвоночные отверстия. Позвоночный канал является вместилищем спинного мозга, а через межпозвоночные отверстия проходят спинно нервы. Синяных позвонков – семь. Они уступают в размерах позвонкам других отделов. Тело позвонка – бобовидной формы. Позвоночные отверстия – треугольной формы довольно значительных размеров. Поперечные отростки шейных позвонков состоят из двух компонентов – собственного поперечного отростка и смащённого с ним спереди рудимента ребра. Между ними имеется реберно поперечное отверстие, через которое проходят позвоночные артерии и вены. На концах поперечных отростков располагаются передние и задние бугорки. Наиболее выражен передний бугорок шестого шейного позвонка – получившего название сонного. К нему в случае необходимости прижимают общую сонную артерию. Постистые отростки 2-6 шейных позвонков на конце раздвоены. Постистый отросток 7-го шейного позвонка не имеет раздвоения и несколько длиннее всех остальных. Хорошо прощупывается при пальпации. У первого шейного позвонка, атлант, нет тела. Он состоит из двух дуг и боковых масс, на которых находятся суставные поверхности, верхние для сочленения с затылочной костью, нижние для сочленения со вторым шейным позвонком. Второй шейный позвонок, осевой, имеет на верхней поверхности тело отросток, зуб, который представляет собой тело атланта, отошедшее в процессе развития к телу второго шейного позвонка. Вокруг зуба происходит вращение головы вместе с первым шейным позвонком. Грудных позвонков 12. Их тело характерной треугольной формы. Конец 67-й страницы. Позвоночное отверстие круглое и меньше, чем в шейном отделе. Остистые отростки опущены вниз и черепицеобразно накладываются друг на друга. На теле и поперечных отростках Имеются суставные площадки для сочленения с ребрами. Поясничных позвонков пять, они наиболее массивные. Тело их бобовидной формы. Суставные отростки располагаются почти сагитально. Остистый отросток имеет вид четырехугольной пластинки, располагается в сагитальной плоскости. Крестец или крестцовая кость. Ос сакрум состоит из пяти сросшихся позвонков. Он имеет треугольную форму, основанием направлен вверх, вершины вниз. Внутренняя тазовая поверхность крестца слегка вогнута, на ней видны четыре поперечные линии, следы соединения тел позвонков и четыре парных передних крестовых отверстия. Дорсальная поверхность выпуклая, несет на себе следы слияния отростков позвонков в виде пяти гребней, имеет четыре пары задних крестцовых отверстий. Боковые части креста сочленяются с тазовой костью. Суставные поверхности крестца имеют форму наподобие ушной раковины. Выступающая впереди часть основания креста, у места соединения его с пятым поясничным позвонком называется мысом. Промонториум. Копчик состоит из четырех-пяти сросшихся недоразвитых позвонков.